Глава 15. Из печальных размышлений меня вызвало появление слуги с письмом. В конверте лежала вырезка из немецкой газеты с сопроводительной запиской от фрау Мейер. «Вы или очень справедливый, или очень упрямый молодой человек. Во всяком случае, то, что вы прочтете, вам не повредит. Я не отношусь к любительницам скандалов, как вам, похоже, показалось. Имена изменены». Но это вас не должно смутить. Пожалуйста, после прочтения верните вырезку. Она принадлежит нашему гостеприимному хозяину, который коллекционирует разные литературные курьезы. Я тут же приступил к чтению, и материал, изложенный на немецком языке, дословно перевожу на английский. Из предваряющих слов от редактора я узнал время публикации — сентябрь 1828 -го. Мы получили под строжайшей тайной отрывки из писем одной дамы к близкой подруге. Они пронумерованы и приводятся здесь полностью, разумеется, без упоминания имен, мест и чисел. Учитывая ведущиеся в настоящее время следствие, за которым следят горожане, эти отрывки могут пролить свет на события, пока покрытые мраком. Номер один, 1809 год. Да, дорогая Жюли, я пошла на риск и вчера вышла замуж за доктора. Присутствующие в церкви прихожане были нашими свидетелями. Отец заявил, что я опозорила наш род, выйдя замуж за простого медика, и запретил матери присутствовать на церемонии. О, простая душа! Она только спросила, люблю ли я молодого доктора, и успокоилась, когда я сказала «да». На претензии отца я могу возразить, что у моего мужа большие перспективы в профессии, В его стране, ведь я писала тебе в прошлый раз, что он француз, знаменитые доктора получают титулы, что до меня я горы сворачу, чтобы протолкнуть его вверх. И когда мужа сделают бароном, посмотрим, как заговорит отец. Номер два, 1810 год. Моя дорогая Жули, мы переехали в скучный до отвращения немецкий городок только потому, что здесь находится университет, со знаменитой медицинской школой. Муж в своей мягкой манере дал мне понять, что готов пожертвовать нашим благополучием ради своего профессионального роста. Ты искренне пожалела бы меня, если б увидела, как одеваются дамы в этом богом забытом местечке и какую они несут ахинею? У меня теперь только одно утешение. Прелестный ребенок, девочка, я чуть не сказала ангел. Интересно, любила ты своего первенца с той же силой? И забыла ли о муже, когда впервые прижала его к груди? Ответь мне. Номер 3. 1811 год. Я не могла не написать тебе, иначе, не облегчив душу, совершила бы нечто ужасное. В прошлом году мне удалось вытащить мужа из постелившего университета. Но Германию он не покидает и ведет дела с заплесневелыми старыми докторами, которых называют «князьями науки», вместо того, чтобы вернуться в Париж, поселиться в красивом доме и продвигаться с моей помощью вверх по карьерной лестнице. Я из тех женщин, которые заводят салоны и через влиятельных людей устраивают дела мужа. Но я не должна думать об этом. Меня сводит с ума то, что произошло после». Шесть недель назад в оставленном нами университете состоялся медицинский конгресс. За тему, которую разрабатывал муж, можно было получить премию. Профессиональный интерес подтолкнул его принять участие в борьбе. И так мы снова оказались в ненавистном городишке среди неинтересных людей. Конечно, муж возобновил свои научные изыскания, и я снова оказалась в обществе безвкусно одетых, сплетниц. Но это еще цветочки. На химическом факультете объявился новичок, поступивший в университет сразу после нашего отъезда. Этот дьявол иначе его не назовешь, околдовал моего доверчивого мужа и разрушил мои надежды. Он венгр, низкорослый, грязный, худой как скелет, с руками как клешни, глазами как у дикого зверя, с отвратительной лицемерной улыбкой на устах. Откуда он, никто не знает. Все в университете считают его лучшим экспериментальным химиком нашего времени. Профессора от него в восторге, а студенты называют его новым парацельсом. Однажды я спросила, надеется ли он получить золото. И Венгр ответил со своей отвратительной ухмылкой. «Да, и бриллианты тоже, были бы только время и деньги». Он верит, что и философский камень возможно создать, и убежден, что близок к открытию взрывчатого вещества такой разрушительной силы, что оно остановит войны, сделав их немыслимыми. Еще он утверждает, что с помощью электричества уничтожит пространство и время, а пар превратит в движущую силу, и путешественники смогут передвигаться по свету со скоростью мили в минуту. Ты спросишь, к чему я пересказываю тебе этот бред? Дорогая, этот хвастливый проходимец подчинил себе моего мужа, лишил разума и уничтожил мое влияние на него. Ты думаешь, я преувеличиваю? Муж категорически отказывается отсюда уезжать и держит его здесь отнюдь не премия. Муж говорит, что врачебная практика ему опостылила, и теперь он посвятит свою жизнь химическим изысканиям. Из-за этого человека я вышла замуж в полной уверенности, что его ждет блестящая карьера. Ради этого презренного существа я пожертвовала своим положением и оттолкнула от себя отца. Меня ожидает нищенская судьба жены профессора, который ставит опыты перед оболтусами студентами. А тем временем друзья в Париже, насколько мне известно, готовы хоть сейчас представить его к императорскому двору. Если муж будет и дальше тянуть, место достанется другому претенденту. Не могу найти слов, чтобы описать мое состояние, когда рушатся все мои надежды и планы. Если б не дочь, я навсегда рассталась бы с мужем. А так я должна лицемерить и притворяться, что уважаю и поддерживаю человека, которого всем сердцем презираю. Если бы была возможность продемонстрировать переполнявшую меня ярость. «Беспомощность, проклятие женщины! С каждым днем жули во мне крепнет уверенность, что я плохо кончу. Кто может знать, сколько в нас зла, пока не пробьет роковой час? Но я слишком раскрыла перед тобой мою измученную душу. Заканчиваю письмо и иду играть с ребенком». Номер три. 1812 год. «Сердечно поздравляю тебя, дорогая, с возвращением в Германию» после приятного пребывания в Соединенных Штатах. А еще больше, с ростом вашего благосостояния, благодаря уму и предприимчивости твоего мужа. Да, ты вышла замуж за настоящего мужчину, счастливица. А мой муж не человек, а машина. Почему я не отвечала на твои милые письма? Поверь, Жули, я постоянно думаю о тебе, но здешняя жизнь крадет у меня энергию. Раз за разом я брала перо и каждый раз откладывала в сторону, содрогаясь при мысли о моем теперешнем существовании. Я была слишком несчастна или слишком горда, чтобы рассказать тебе, каким ужасным существом я стала и какие мысли обуревают меня бессонными ночами. После такого признания ты, наверное, удивишься, зачем я теперь пишу тебе. Я связываю это с тем что мне удалось выдержать тяжелую схватку с кредиторами, угрожавшими судебной тяжбой, и на какое-то время себя обезопасить. Эта борьба встряхнула меня, я ощутила прилив сил и почувствовала себя прежней. Мне стало недоставать просто молча любить моего старого друга, и вот я открываю тебе мое сердце в этом письме. О, дорогая, как печально быть в долгах! «Я так и слышу, как ты произносишь это со вздохом. Ведь ты с рождения не ощущала нехватку денег. Сказать тебе, какое жалование у моего мужа в университете? Нет, я краснею от стыда от одной только мысли об этом. да, надо отдать ему должное. Моя живая мумия достигла, наконец, желаемого. Он профессор химии, и больше ничего ему в жизни не нужно. Теперь он такой же худой» и почти такой же нерешливый, как тот негодяй, который сбил его с пути. Помнишь, я писал о тебе о таинственном венгре, которого мы встретили в университете? Несколько лет тому назад он покончил с собой, и его кончина так же загадочна, как жизнь. Его нашли в лаборатории, и на стене, у которой он лежал, была странная надпись «Мелом». Она гласила «После долгих страданий». Я понял, что жизнь не стоит таких усилий и принял решение устранить себя ядом собственного изготовления. Мои химические препараты и научные записи я оставляю другу, доктору, а тело приношу в дар анатомическому театру. Пусть собрание врачей и аналитиков исследуют мои останки и найдут следы убившего меня яда. Но они ничего не нашли, как ни старались. Интересно, оставил ли самоубийца рецепт этого яда среди бумаг, завещенных другу доктору? Ты спросишь, зачем я сообщаю тебе эти тошнотворные подробности? Потому что они имеют прямое отношение к моим долгам. Все свободное время муж отдает отвратительным химическим опытам, начатым венграм, что требует больших денег. И потому муж сократил наполовину расходы на туалеты для меня и дочери. Должна ли я была смириться и уменьшить вдвое эти расходы? Если ты скажешь «да», я отвечу, что есть предел терпению. Я могу переносить мое мученическое состояние, утрату иллюзий надежд, враждебность соседей, завистливое злоязычие женщин и даже потрясающее спокойствие мужа, который прощает мне те жестокие реплики, которые я отпускаю в его адрес». Он любит меня и восхищается мной, словно мы молодожены. Но я не смогла бы пережить, если б моя дочь гуляла в парке в шерстяном платье, когда остальные девочки щеголяют в шелковых. И мое платье, пусть не самого модного фасона, должно быть из лучшей материи. Когда жена военного коменданта, женщина, вышедшая из низов общества, выходит на прогулку в индийской шале и в шляпке с брюссельскими кружевами, Я не могу обменяться с ней поклоном, если на мне будет старомодный плащ и дешёвая шляпа. Конечно, нет. Лучше умереть, чем лишиться самоуважения. Мой муж может падать сколь угодно низко, но я была и останусь на высоте. Я по уши в долгах. Мне угрожают кредиторы. И что дальше? Я на время их успокоила, вручив немного денег и щедро одарив улыбками». Как бы мне хотелось, чтобы ты увидела мою очаровательную маленькую Мину. Она самое прекрасное создание на свете, моя гордость и спасение в минуты отчаяния. Иногда у меня возникает желание спалить этот ненавистный университет вместе с засевшими в нем замшелыми старикашками. Тогда я иду с Миной на прогулку, покупаю ей небольшой подарочек, вижу, как у нее загораются глазки, румянятся щеки. Ощущаю на своем лице ее невинные поцелуи и снова становлюсь хорошей женщиной. Вчера ее отец... Нет, не стану этого писать, а то снова впаду в ярость. Скажу только, что Мина опять спасла меня. Я пошла с ней к ювелиру и купила ей жемчужные сережки. Если б ты слышала, как благодарила меня эта ангельская душка, с каким восторгом смотрела на себя в зеркало. Но я, право, не знаю, когда за них заплачу. «О, Жули, если бы у меня был такой доход, как у тебя, я навела бы в этом городишке порядок. Эти дерзкие женщины присмыкались бы передо мной и дрожали от страха. У меня был бы собственный дом за городом, где я не дышала бы испарениями от химикатов. У меня был бы... Ну что толку об этом говорить? Если говорить о власти и силе, нельзя не вспомнить о казненной в прошлом году непревзойденной преступнице... Анни Марии Цванцигер. Анна Цванцигер, годы жизни 1760-1811, баварская серийная убийца, травившая своих жертв мышьяком. Узнав о приговоре, произнесла такие слова. «Вероятно, моя смерть пойдет на пользу обществу. Дело в том, что я бы так и не смогла остановиться». За этой ужасной женщиной тянулся длинный шлейф из отравленных мышьяком жертв. Похоже, она жила только для того, чтобы убивать сородичей и встретила смерть с удивительным мужеством. Какая жизнь и какой конец! Наши глупцы в Вюрцбурге не могут понять, какие у нее были мотивы, и объясняют ее поступки только сумасшествием. Я так не думаю. В моем представлении ее пьянило сознание своей огромной власти. Подумать только, обычный человек, всего лишь женщина жули, владеет тайной смерти и, если встречает на своем пути неприятного ей человека, то мысленно говорит себе «завтра тебя не будет». Вот ее побудительный мотив. Но заурядному уму этого не понять. Я изложила свою версию несколько дней назад, разговаривая об этом процессе с военным комендантом. Его вульгарная жена и слова ему не дала произнести. «Мадам Фонтен», — сказала эта злючка, — Мы с мужем не симпатизируем отравителям. Вот тебе типичный портрет Вюрцбургской дамы. На этом я заканчиваю свое непростительно длинное письмо. И знай, дорогая, что я пишу с верой в твое прежнее благосклонное отношение ко мне». На этом присланный мне отрывок из газеты заканчивался. Письмо представляло несомненный интерес для всякого вдумчивого читателя, как картина извращенного ума в состоянии борьбы между добром и злом и мало помалу уступающего соблазну. Но не будучи злючкой, как дама из Вюрцбурга, я не улавливал, в отличие от фрау Мейер, в отрывках «Связь между порочностью мадам Фонтен» и исчезновением после смерти мужа ящика с ядовитыми веществами. В то же время я должен признать, что после прочтения этих отрывков в моей душе поселилось беспокойство, Я чувствовал неловкость при мысли о возобновлении прежних отношений с вдовой. Кроме того, во мне нарастало беспокойство. Как отнесся мистер Келлер к письму мадам Фонтен, братское сочувствие имени еще более усилилось, и осадок от этих писем долго не покидал меня. Вечером следующего дня я уже снова был во Франкфурте».